Глава 5. Рейд К счастью, никто не стал бросать необученную роту в бой. Нет, у танкистов мотивации и желания было просто огромное количество, но похоже, приоритеты в использовании нашей роты изменились. Ей нашли другое задание. Какое я не знаю, до меня его не довели. Я больше скажу: Труханов тоже в невидении находился, что его изрядно бесило. И он прав. Ведь ему нужно спланировать маршрут, скорость движения, места заправок и осмотра машин. Проверить, как тебе дорогу выдерживают. Я не знаю, что удумали, но новый приказ поступил. Отдыхать нам этот день, набираться сил, изучать и осваивать машины. А вот ночью с 24 на 25 двинем куда-то. После завтрака мне дали возможность отдохнуть до обеда. А после до полудня я учил мехводов управлять их танками. Уже в реале покатались. По 5 километров каждому вышло. но ну, хоть так. Потом на 5 часов отбой и как стемнело, рота покинула место стоянки. С нами три грузовика было. Мало, конечно, боеприпаса, продовольствия и топлива много не возьмешь, но машины заправили под пробки. Причем подъезжал топливозаправщик, редкость в наше время. Час времени с разрешения ротного на концерт потратил. Вся рота собралась и слушала. Пел песни 70-х, хорошие и добрые. Даже черный кот был. Все старались отбросить тревожные мысли, О первых танковых боях мы услышали от водителя машины, что за продовольствием ездил в Луцк. Говорят, рубка страшная стоит, а мы тут сидим, непонятно чего ждем. Новейшие машины простаивают, а могли бы серьезно нашим помочь. Как они там на легких танках, консервных банках, как их называли некоторые танкисты, с немцами дерутся? К слову, пришлось поговорить с Трухановым. Тот велел заменить большую часть осколочных снарядов на бронебойные, чтобы две трети их было. На первый взгляд решение верное – Но на мой глупейшее. Я знал, какие бои развернулись рядом. Наши танкисты очень редко встречаются с немецкими. Больше с пехотой, что и сжет их за милую душу. Так что большая часть снарядов, это я бронебойных, для нас мертвый груз. Объяснял спокойно, давая возможность сделать выводы из сообщаемой информации, но убедить не смог. Снаряды были поменены. Что за задание у нас? Так и не довели до бойцов роты. Один Труханов знал а по его лицу не поймешь, куда нас бросили. Это большая или маленькая задница? Двигался мой танк впереди. К трассе не приближались, шли по проселочным, часто встречая бредущие стрелковые части с уставшими бойцами. На перекрестке нас ждал пулеметный БА, что и будет дальше выполнять роль проводника. Двигались всю ночь с тремя остановками по полчаса. То, что мы ушли глубоко в тыл противника, поняли даже самые тупые, но о задании так ничего и не узнали. В принципе, в таком случае секретность действительно должна быть превыше всего, что и обеспечит выполнение задания. Заехали в какой-то лес под деревья и начали маскировать машины. Дальше поужинали и отбыли ко сну, выставив усиленные посты часовых. Где мы находимся, я знал только примерно. Где-то в районе Владимира Волынского. Но что нам тут делать, непонятно. Атаковать железнодорожную станцию, фронтовой аэродром, штаб? Не знаю что, но чую, тут больше политика замешана показать немцам, что и в тылу стоит о нас помнить. Значит, удар нужен такой, чтобы даже за границей союзники о нем заговорили. Нас используют в темную, без речей комиссаров или политруков, хотя последний в наличии, прибыл за час до отхода на одном из грузовиков. Однако он не заводил нас речами, готовя к большим свершениям. Может, перед боем это сделает? Вполне логично. Когда нас разбудили, времени было час по полудню. Выстроив бойцов роты, включая трех разведчиков с БА, Труханов сообщил цель задания. После него и Политрук выступил с зажигательной речью. Я случайно угадал. Причем по всем позициям. Наша задача — атаковать крупный аэродром. К слову, бывший наш, где уже размещались немецкие авиачасти, перегнавшие туда свои самолеты. Ни много ни мало, а сотню единиц разведка засекла. Потом атакуем железнодорожную станцию. Там надо нанести как можно больше повреждений, вызвав пожары после чего следует расстрелять опоры железнодорожного моста, обрушив его. Немцы уж больно его охраняют от нашей авиации, а взорвать при отступлении не смогли. После этого как раз наступит темнота, и мы уйдем обратно. Тут уже можно самим повеселиться, громят илы противника. Я в шоке, похоже, наши командиры не имеют чувства меры. Ладно, аэродром, фактор неожиданности может сработать, если начнем с него. Но вот атакуя станцию, мы и поляжем, пытаясь пробить оборону. А нас уже будут знать, и зенитки там должны быть. До моста дело не дойдет, уверен. Труханов уже и сам понял, что ошибку совершил, сменив боезапас. А в кузове двух грузовиков не так много осколочных снарядов. Вот и возникают такие казусы, если даже от командира подразделения скрывают цель задания. Я привычно провел осмотр машины, а так как меня назначили старшим техником по роте, пришлось обойти остальные. Танки пережили ночной бросок вполне достойно. Если уж все 10 добрались до места, то это о чем-то говорит. Хотя пару моментов пришлось мехводом подсказать. Две машины вызвали у меня тревогу. Все же неопытные водители. Вот почти и запороли машины. С ними возился долго, объясняя, что сделали не так и что могло случиться. Пришлось подшаманить слегка их машины. Особо сделать ничего не мог. Тут бронеплиту над двигателем поднимать нужно. А она почти тонну весит. Но, надеюсь, бой танки выдержат и выполнят задание». А там и бросить можно будет в случае крайней нужды. На буксир брать не будем. С другими неопытными мехводами еще больше машин выведем из строя. Разведчиков не было, те пешком куда-то убежали. А за час до начала операции меня вызвал Труханов. Я как раз решил проверить таки ранец Фельфебеля. Все руки до него не доходили. И Ротный ругается, что я барахольщик, и в танке места нет. Как прибежал посыльный от него. Разведка вернулась. А нас, похоже, не знают. Они при возвращении тут совсем рядом наш танк брошенный обнаружили. Говорят, КВ-2. «Ты у нас специалист по ним. Время есть. Сходи, посмотри. Только бегом». «Есть», — козырнул я. Рядом топтался молодой парень из разведчиков. Экипажу БА пришлось вокруг на своих двоих разведку проводить. Вот мне парнишку и выделили. Примерно моих лет. Сначала я сбегал к грузовику, где стояли бочки с топливом, и прихватил две канистры с соляркой. Чую, что танк тупо бросили, как топливо закончилось, иначе зачем в лес загонять? Он действительно недалеко был. Пока разведчик бегал вокруг, я, пыхтя, пёр эти канистры. Надо было кого из танкистов привлечь для помощи. Но да ладно, сам с усталости сглупил. Меньше километра прошли, когда вышли к махине тяжелого танка. Осмотрелись, и я довольно кивнул. Хорошо спрятали. Пробегись по следам, нужно замаскировать место въезда в лес. Велел я разведчику, и когда тот убежал, достал ключи и открыл танк. Открывал осторожно, на предмет минирования, но все было в порядке. Танк побывал в бою. Я насчитал 28 попаданий от мелкокалиберных противотанковых пушек и 7 от чего-то посерьезнее. В основном попадания в башню были, но, похоже, машина в порядке, пробитий нет. Проверил веткой, открыв бак. Сухо, на последних каплях горючего загнали в лес. а От опушки он в 100 метрах стоял. Сняли два из трех пулеметов, оставив спаренный с орудием, и ушли. К орудию два снаряда, 27 дисков с патронами, остальные 30 пусты. Видимо, с собой забрали, сколько смогли. Проверил электрику. Аккумулятор чуть дохлый, но приборы засветились. Электромотор повернул башню туда-сюда. В порядке машина, как я и думал. Воронку я нашел там, где и должна была быть, под сиденьем мехвода. Выбравшись наружу, вставил ее в горловину и стал сливать топливо из канистр в бак. 40 литров — это, конечно, мизер, километров на 30, но хоть что-то. Не то чтобы предчувствие, но иметь запасной вариант, если вдруг потеряю машину, все же хочется. Слив солярку, я закрыл горловину, тут как раз и разведчик прибежал, доложившись. Следы танкисты сами лапником замаскировали неплохо, но я поправил. Нужно специально искать, чтобы их найти. Ясно. Как тут с противником вокруг? Если пошумим, засекут? Никого рядом не заметил товарищ старший сержант. «Отлично, посмотри вокруг, а я проверю танк и разверну его». Вернувшись в боевой отсек, я устроился на месте мехода и провел нужные процедуры. Баллоны со сжатым воздухом пусты оказались, пришлось аккумулятор использовать. Насос поработал, подавая топливо, после чего я нажал на запуск стартера. Две секунды крутил, пока двигатель не взревел мощным басом. Оставив танк тарахтеть на холостом ходу, чтобы аккумулятор подзаряжался, Я выбрался через люк стрелка и осмотрелся. Вот, кстати, у мехвода своего люка нет, он рядом, у стрелка. Вылезать проблема. Разведчик морщился. Шумим. Я же прикинул, как разворачиваться. Почва песчаная, но застрять все же возможно. Решил, что стоит рискнуть, так что, вернувшись, включил первую скорость и стронул танк с места. Отлично, коробка, двигатель и ходовая в порядке. Потянул на себя рычаг и танк, загребая левой гусеницей песок, начал крутиться на месте. «Большой разворот не получится, деревья мешают». Поворот удался, и я, проехав чуть вперед, стал перед ком в сторону, откуда этот танк приехал. После этого, заглушив двигатель и выключив массу, провел легкую консервацию. Закрыв танк, я убрал ключ от люка под правую гусеницу, после чего мы с бойцом снова замаскировали КВ лапником и бегом рванули обратно. «Опаздываем». Это все на всякий случай. Вот и схрон у летних лагерей нашего полка уровна с трофеями из бандитов. Тоже у меня на всякий случай. Песок там мягкий, зарыл на полметра. Мало ли пригодится. А топливо найти можно, если так уж нужно будет. Вывернусь и найду. Успели едва-едва. Ротный глянул недовольно, но доклад выслушал. На ходу, значит, и без боекомплекта. Пробормотал он и потер подбородок. Потом решил. Медленный он, оставляем но командованию по возвращении сообщим «Все, по машинам!». Быстро нырнув в люк на свое место, я воткнул штекер шлемофона и, сообщив, что на связи, запустил двигатель. После чего выехал на опушку и двинул следом за броневиком. Труханов, сидя в открытом люке, сообщал, куда ехать, где прибавить скорости, а где сбросить. Двигались все же на максимальной, и что радовало, пыль скрывала нас, непонятно было, кто едет поэтому охрана аэродрома и не поняла сразу, что происходит, а когда мы ворвались на территорию, уже поздно было. «Дави!» – заорал ротный, и я подмял хвост двухмоторного бомбардировщика, вроде Дорнье. Если раньше я только думал, что специальность механика-водителя мне не нравится, то теперь мог об этом говорить уже уверенно. И еще как не нравится, но не мое. Вот, будучи командиром танка, я ощущал себя на своем месте. Так что в последнее время я размышлял и прикидывал, Как соскочить и вернуться на должность командира бронемашины? Пока ничего в голову не приходило, разве что потерять танк. Как-то очень не хотелось бы. В этом случае и я могу не выжить. Может, этот КВ и не пригодится, но такие схроны на черный день я стараюсь оставлять. В прошлой жизни так же делал. Из двух десятков только три пригодились. Да и то без особой нужды. Тупо лень идти было деньги снимать. Так вот, по плану налета на аэродром. Зачем снаряды тратить, если самолеты можно уничтожить, банально раздавив? Истребители полностью, более крупным самолетом по хвосту проехать, без хвостов же не полетят. Разбились на группы. 6 танков зачищают охрану, уничтожая зенитчиков. Бьют по казармам и палаткам с личным составом. Их броневик поддерживает, двигаясь сзади. Четыре танка, считая наш, уничтожают самолеты и материальную часть. На все про все выделено полчаса после чего скорым маршем идем к Владимиру Волынскому. К станции. Немцы уже активно ее используют, поставляя туда все необходимое. Я радостно заорал, давя очередной лаптежник. Тут и они были. Это уже третий на моем счету. В общем, веселились на стоянке знатно. Несколько самолетов немцы попытались поднять в воздух, видимо дежурные, но их расстреляли, миндальничать не стали и не пожалели снарядов. В общем, я бой особо и не видел. Что там в узкие смотровые щели мехвода разглядишь? Только и слышал команды Труханова. Однако с аэродромом мы закончили и помчались на предельной скорости в сторону города. Рота уменьшилась на одну боевую единицу. Одну тридцать четверку немцы все же сожгли. А разведке повезло, все еще с нами. Грузовики укрыты. Выполним задание, прихватим и направимся к своим. К моему удивлению, и налет на станцию удался. Нет, я в шоке. «Слишком много от нас хотели, собранные наспех танковой роты. Я еще верил, что с аэродромом все получится, благодаря фактору неожиданности. Но то, что станцию расстреляли, покатавшись по улицам города, потеряв всего три танка и броневик, сильно удивило. Множество пожаров, отгоревших складов за спиной, показывали, что рейд уже удался. А вот у моста нас ждали. Откуда там взялись четыре тяжелых крупнокалиберных зенитных орудия, те самые Ахт-Ахт, да еще установленных на прямую наводку, не знаю. Но они подпустили нас на дистанцию километра, мы атаковали фронтом, тут местность открытая, поле, и банально расстреляли. Ротный орал и матерился, видя, как вспыхнули две тридцать четверки, но мы мчались на предельной скорости вперед, активно маневрируя и сбивая врагу прицел. Это помогало, хотя один раз танк и содрогнулся, но это был рикошет. Вдруг новый страшный удар. Попали. Однако двигатель ревел А танк продолжал мчаться вперед, слушаясь моих команд. Но стало странно светло. И стрелок-радист, что обернулся назад, выдорщил глаза и прокричал мне на ухо. Почему-то внутренняя связь не работала. «Командира нет!» Я не понял его и обернулся, сразу сообразив, что произошло. Снаряд просто снес башню нашего танка, срезав ноги командира по колено и разорвав поперек туловища башнера. Страшное зрелище. Кровью завоняло и разорванными внутренностями. Ясно. То-то танком легче стало управлять. Несколько тонн стали и брони потеряли. С этой батареей ловить нам нечего, так что я потянул левый рычаг на себя, развернулся и погнал прочь, продолжая идти зигзагами. Вскоре нас скрыла складка местности. Стрелка я отправил к проему, где раньше башня была. Тот подсказывал, куда ехать. Пулемет стрелок прихватил с собой и в случае чего мог открыть огонь, сидя как в окопе. Он и сообщил про Рафуха, Что две тридцать четверки, стараясь не отстать, идут следом за нами. Я сбросил скорость до среднего, чтобы они нас нагнали и пристроились за кормой, а стрелку велел искать место, где мы грузовики оставили. Нужно доложиться по литруку. Теперь он за старшего. Еще нужно узнать, кто уцелел в тех двух танках. К счастью, стрелок приметил знакомый разъезд, свернули куда нужно, и вскоре добрались до стоянки грузовиков. Выжил лейтенант Кузьмин по номеру на башне танка, ясно стало. «Кто второй, не знаю. Он мне не знаком был. Жилин выжил. Он мехводом у Кузьмина. Вот только на стоянке, где мы грузовики оставили, шел бой. Было видно, как полыхает машина и трассеры мелькают. Там шла активная перестрелка. Да ё!» Притормаживая, я пропустил два шедших за мной танка вперед. Их командиры тоже разобрались, что происходит, и сходу открыли огонь из пулеметов. Несколько раз ударила пушка». Да и мой стрелок, младший сержант Губин, тоже стрелял. Я сдал чуть в сторону, чтобы стрелку никто не мешал. Хватило пяти минут. Немцы, те, что уцелели, спешно отошли. И вскоре к нам вышли выжившие. Всего двое водителей. Политрук и остальные погибли. Стало ясно, что произошло. По следам от наших танков на них наткнулся патруль на трех мотоциклах. Из девяти немцев ушли двое. Трупы семерых и все три мотоцикла обнаружились тут же. Один на ходу был. Пока спешно копали могилу, Кузьмин, собрав командиров, меня в том числе, сообщил. «Я решил, как закончим с погребением, немедленно уходить к нашим. У нас осталось два танка и один без башни. Из грузовиков на ходу ничего нет. Людей на броню примем и уйдем». «Товарищ лейтенант, предлагаю забрать КВ», — подал я голос. «Какой еще КВ?» — удивился тот. «Разведчики обнаружили в этом лесу брошенный танк. Я кратко описал, что было ранее днем. Скорость у него невелика». «Могут перехватить или засаду по пути устроить». Морщись протянул тот. «Какова у него дальность хода?» «При полных баках на дороге чуть больше двухсот, по пересеченной чуть больше ста. На дороге может скорость держать 30 км в час, по пересеченной – пятнадцать. Луцка по прямой километров семьдесят, но пока крутимся по полевым дорогам, все 150 будет. Баки, я так понимаю, сухие. Я там пару канистр слил, километров на 30, не больше». «Конечно, привести такой танк будет просто отлично, но рисковать я не хочу. Судя по карте, нам три брода нужно пройти и один мост. Один брод и мост такого монстра точно не выдержат. Оставляем». Тут я задумался. Идти с группой лейтенанта Кузьмина я не хотел. Это не было чуйкой или чем-то подобным. Но желания у меня действительно не было. Поэтому я сразу принял решение. «Товарищ лейтенант, разрешите оставить вашу группу. Я могу и один танк перегнать». В этом случае мне не придется поддерживать одну с вами скорость. Трансмиссия может не выдержать. Больное место у кв А я по-тихому проведу стороной, обойдя главное направление наступления немцев. Они фронтом наступают. Да и патрули исключать нельзя, — отмахнулся тот. Но в голосе лейтенанта отчетливо была слышна заинтересованность. «Что мне эти патрули?» — хмыкнул я. «Хорошо, разрешаю. Мне бы приказ от вас, чтобы если что предъявить, когда к нашим выйду». «Хм, логично». Отойдя к борту своего танка, тот достал из планшетки блокнот и в несколько строк написал приказ, не забыв указать свое звание и должность, и, расписавшись, передал мне. Из него следовало, что я перегоняю танк в распоряжение командования нашей 19-й танковой дивизии для пополнения экипажем и боеприпасами. Стемнело, похоронили павших, я дождался, когда наши уедут, вздохнул и присел у трофейного ранца. Чую, что правильное решение принял. Но так ли это, увидим в будущем. Открыв ранец, я стал искать фонарик. С трупа обера и фрейтера я снял такой, но он разрядился, еще когда я обучал неопытных мехводов управлять 34-ками, А у Фельдфебеля не было. Я надеялся найти его в ранце. Есть еще трупы мотоциклистов из патруля. Жаль, со старшего забрали планшетку с картой. Кузьмину ушла. Мне бы тоже пригодилось. Да и оружие все забрали. Сложили в тот танк, что без башни а мотоцикл, что уцелел, бросили, не нужен оказался. Первым мне попался футляр с новеньким фотоаппаратом. Настоящий советский ФЭТ-Б, генеральский. Директор детдома, где я рос и учился, был страстным коллекционером фотоаппаратов. Неудивительно, что у нас в детдоме было несколько кружков, включая фотокружок. Поэтому такой фотоаппарат я держал в руках и даже заряжал. В общем, использовать мог. Убрав фотоаппарат обратно в чехол, обнаружил пять новеньких фотопленок. Живем. Вести фоторепортаж о наших действиях — это здорово. Эх, раньше бы знать о нем. Я бы задокументировал, как мы аэродром громим. А что? Развернулся, открыл люк и сделал фото раздавленных самолетов. Но теперь-то уж что печалится. Отложив пленки и фотоаппарат в сторону, поискал, что еще есть. Пара пачек патронов для парабеллума, кошелек с марками, непочатая пачка советских 10-рублевых банкнот, две банки консервированной колбасы, Упаковка советских макарон, пачка галет, стопка писем, два чистых блокнота и котелок с рыльно-мыльными принадлежностями. А вот фонарика не было. Сложив все обратно, я оставил вещи и прогулялся к мотоциклам. Обыскал тела убитых немцев. Опа! А немцев-то убито не семь, а восемь. Одного не заметили. В кусты откатился и залег, где и умер от ран. Значит, один ушел. Выжившие говорили, что мотоциклы полные были, по трое на каждом. Немец МП вооружен был. Ремень перехлестнулся на шее, потому он его и не потерял. Я снял автоматы подсумки, да и всю мелочевку выгреб, включая наручные часы. Почему-то у него в карманах два одинаковых перочинных ножика было. Зачем ему два? Немец рядовой, пистолета не имел, да и автомат мне не знаком. МП это я от балды его так назвал. Он имел деревянный приклад, но горловина с магазином сбоку, как у английского стена. Коробчатые магазины на 20 патронов, один в пистолет-пулемет вставлен и шесть в чехлах. Немец успел расстрелять тот, что в автомате, остальные не тронуты. На ремне под сумки были, в одном две гранаты-колотушки, в другом запас патронов. Были еще фляжка и коробка с противогазом. Ничего выкидывать я не стал. Нашел у одного из мотоциклов распотрошенный ранец и сложил часть находок в него, после чего осмотрел мотоциклы. Да, почти все забрали но канистру с бензином в держателе на одной из колясок оставили. Снял и отложил. После этого остальных убитых обыскал. Видимо, наши побрезговали. Это да, сейчас к мародерам отношение серьезное. Однако шесть наручных часов, два фонарика, причем один редкий, жучок с самоподзаводом, нашел. В будущем я такие фонарики видел, но не знал, что они тут уже были. Этот трофей я никому не отдам. Да, жужанием он может выдать мое месторасположение, но рядом с противником я его использовать не планирую. Свет тоже может выдать меня, не только жужание Зато о батарейках думать не нужно, надолго его хватит. Все это я убрал во второй немецкий ранец. Ременную систему с подсумками на себя накинул. Все снял, только фляжку, кабру с ноганом и три чехла с магазинами к автомату оставил. Лишнее носить не хотелось, Разобравшись, сменил магазин УМП. Я уже знал, что это за оружие. На ствольной коробке выбито МП-18. Вернулся к своим вещам и понял, что за раз все не унесу. Может, мотоцикл использовать? Да нет, сейчас шухер вокруг стоит после наших действий. Наверняка скоро тут немцы будут. На шум перестрелки подтянутся. Ну или посты выставят. Ночь. А ночью немцы не воюют. Может, и утром тут будут. Нет, так шуметь нельзя. Поэтому целый мотоцикл я заминировал, подложил под заднее колесо гранату. У меня была одна F1, вот ее и использовал, прижав спусковой рычаг колесом. Устало поведя плечами, укатали меня последние несколько суток. Я прикинул, как это все нести. Да уж, оброс барахлом. И ведь не бросишь, все нужное. Сначала нужно убрать сапушки вещи. Рядом вместо боя. Гарри сгоревшим порохом несет и кровью. Отнес в сторону метров на сто, в два этапа. После этого закинул чехол с аккордеоном за спину, тут ремни, как у вещмешков, удобно. Взял ранец фельдфебеля в правую руку, а вещмешок с личными вещами в левую. Автомат при мне, на правом боку висит, на левом планшетка. Быстрым шагом направился в лес. Ну как быстрым? Фонарик использовать не получится, руки заняты. Так что шел осторожно, стараясь не повредить глаза. Потому и наклонил голову, выставив лоб. Частью счастью, зрение уже адаптировалось к темноте. Несколько раз ветки скользили по лицу, царапаясь, но в ствол дерева не врезался. Так и добрался до танка. Выходить не спешил, опасаясь засады. Оставил вещи и обошел вокруг стоянки. Однако было тихо. Сложив вещи на корме, я побежал обратно. Теперь второй мой вещмешок, второй трофейный ранец и канистра с бензином. Последнее на всякий случай. Вдруг танк придется оставить, уничтожив. Можно будет какой-нибудь брошенной машиной воспользоваться, у которой бензин закончился». В этот раз руки тоже были заняты, но шел я уверенно. И где-то на середине пути мне послышалось, что откуда-то рядом, с правой стороны, донесся сердитый шепот. Замерев, я несколько секунд прислушивался. Поставив канистру и ранец на землю, я достал трофейный фонарик. Трехцветный, советский, видимо, немец затрофеял где-то. Сделал несколько шагов в сторону и, держа автомат на изготовку, снова прислушался. Две минуты так стоял. Мне не нравились чужаки у моей стоянки. Нет, ждать я не собирался. Немцы точно обнаружат мой танк, обыскивая все вокруг. Значит, этой же ночью нужно покинуть лес и отъехать подальше. Это сложно, я понимаю. Танк в бою был, и все фары разбиты. А ехать ночью? Это игра в угадайку. Могу застрять или перевернуться. Танк валки из-за массивной башни, и наклоны под определенным углом не переносят. Не понял, кто говорит, мужчина или женщина, о чем речь тоже не расслышал. Но почему-то мне показалось, что это девушка. Да и кто будет ночью в лесу сидеть? Наши, скорее всего. А мне помощники нужны, хотя бы в качестве наблюдателей, чтобы подсказывали, куда ехать и где поворачивать. У мехвода обзор никакой, тем более на КВ и ночью. Тут снова шепот пошел. Точно девушка. Просилась до реки, пить хотелось ей. Но другой голос шепотом велел соблюдать тишину. Хм, две девушки вроде. Включив фонарик, я осветил метрах в шести от себя не двух, а аж трех девушек в военной форме, что сидели у ствола дуба и крутили головами, прислушиваясь. Почти сразу раздался испуганный виск в два голоса, на что я, не сдержав усмешки, сказал. «Милые девушки, принца на белом коне ждали. Я тут. Принц позже подойдет». Тут уже не удержавшись, засмеялся. Одна из девушек, рыжая, закрывалась рукой от слепящего света. Луч фонарика мазнул по петлицам. «Вайнфельдшер». «Лейтенант», если на армейские звания переводить. «Вторая тоже лейтенант». «А третий сержант?» «Военфельдшер» одна не визжала, а строгим подрагивающим голосом поинтересовалась. «Вы кто?» Выключив фонарик, я тут же затораторил, докладывая. «Товарищ военфельдшер, старший сержант Барт, командир танка, попрошу предъявить ваши документы». Подойдя к девушкам, которые уже встали на ноги, изучил все три удостоверения и предписания. Оказалось, они двигались к месту новой службы, попали под бомбежку. Куда ни сунься, везде немцы. Добрались до леса и двое суток уже тут. Харчи вчера закончились. А тут страшная стрельба рядом. Вот и прячутся, ожидая, пока время пройдет. Я тоже предъявил удостоверение, и военфельдшер Лютова, та самая рыжая, что не визжала, внимательно изучила его с помощью моего фонарика. Вернов попросила сообщить, что я делаю тут. Сразу видно, что форму только на днях надела. Убрав документ обратно в карман, доложился. В составе сводной танковой роты выполнял задание совершить глубокий рейд в тыл противника. Задача – уничтожить фронтовой аэродром противника, атаковать железнодорожную станцию во Владимир-Волынском и железнодорожный мост. Танки новейшие, 34-ки, 10 единиц. Атака аэродрома и станции увенчались успехом благодаря неожиданности. Уничтожено более 100 немецких самолетов разных типов. Были расстреляны склады на станции, что вызвало взрывы и пожары. Однако при атаке моста попали в засаду и были расстреляны тяжелыми зенитками. Погиб командир роты. Были вынуждены прекратить атаку и отойти. Уцелело два танка. Два с половиной. У одного башню снесло. Командование принял лейтенант Кузьмин. Вернулись на место стоянки, где оставляли машины обеспечения. Но там шел бой. Это рядом, тут на опушке леса. Нас вы и слышали. Уничтожив патруль немцев, лейтенант забрал выживших, и выдвинулся в сторону наших войск. Рейд был признан успешным. Во время стоянки в этом лесу был найден тяжелый танк, брошенный экипажем. А так как из всех я один знаю эту машину, мне было приказано эвакуировать ее к нашим. А когда направился к танку, то встретил вас. На этом все. Товарищ старший сержант, вы можете взять нас с собой? Вполне, товарищ военфельдшер. Правда, я не принц, да и конь у меня железный и выкрашен в защитный цвет, но возьму. Плату я предпочитаю брать натурой. «Ну ладно, в этот раз просто так довезу». Исменифтон на серьезно, спросил. «Вы как, есть-то хотите?» Ответом мне было бурчание трех желудков и голодные взгляды. «Ладно, дойдем до танка, там покормлю». «Товарищ военфельдшер, вы мне подсвечиваете дорогу, а я вещи понесу».